И совсем расстроится. Он был храбрый человек Скарлетт. Передай это мэлли Скажи, чтобы она написала его дочкам. И хороший солдат, несмотря на свои годы. Его убило снарядом. Угодило примехонько в него и в лошадь. лошадь я пристрелил сам, бедняжку. Славная была кобылка. Напиши-ка, пожалуй, и миссис Тарлтон про ее лошадку.